Глава седьмая. И все же я отгородилась от сознания Эспера. Я возвела между нами хлипкие стены и не позволяла себе подглядеть даже в крошечную щель между неровно сложенными кирпичиками. Братьям, необходимо было о многом поговорить без посторонних ушей, а мне разобраться в своих эмоциях без надзора Томеру. А еще мне нужно было поспать. Глаза слепались, а тяжелевшая голова льнула к подушке. Но сну было не суждено завладеть моим разумом. Солнце поднялось в небо и протянуло яркие лучи по дорогам, пробуждая город. Улица перед постоялым двором наполнилась шумом и голосами, заглушить которые оказались не в силах даже запертые окна. Звуки беспрепятственно проникали сквозь щели в оконные рамы вместе с колючим сквозняком. Когда очередная телега пронеслась по мостовой, при этом я не услышала стука копыт и задрожали от грохота стекла, я не выдержала и покинула комнату. О сне придется забыть, пока ночь вновь не накроет крыши и не разгонит горожан по домам. На первом этаже царил мягкий полумрак. Раздвижные ставни на окнах все еще были плотно заперты, слезы эрии в настенных канделябрах дремали, тускло освещая просторный зал. Ночью Кхар сетовал на безнадежное состояние своего обветшалого заведения. Зажиточные постояльцы перебрались в более презентабельные места в центре Акхилла. Комнаты опустели, и их заселили пыль до да пауки. А забредавшие по вечерам посетители едва могли наскрести пару медных монет в дырявых карманах. Заведение стремительно несло убытки, и денег не хватало даже на эфир. Но, несмотря на безрадостное положение Кхара, Его постоялый двор казался мне очень уютным, тихим и безопасным. От его стен веяло чем-то родным, а спокойный ровный свет слез успокаивал, в отличие от возбужденно дрожащих искр эфира. Самого Кхара внизу не оказалось. Его место за стойкой заняла невысокая женщина. Это оказалась та самая Мэрит, о которой мы уже были наслышаны от Тали. Женщина протирала сухой тряпкой вымытую посуду, что Эсса вчера так и не донесла до кухни. Увидев меня, она удивленно дернула бровью. После короткого приветствия она будто невзначай поинтересовалась, с кем этой ночью Кхар выпивал за знакомство и, получив ответ, удовлетворенно кивнула. А потом напоила меня ароматным чаем с чуть подсохшим песочным пирогом с малиной. Перекусив, я поблагодарила женщину, записала завтрак счет «Ария», Он выкрутится, и вышла на улицу. «Не уходи слишком далеко», — встретил меня на пороге голос Эспера. «Я буду осторожна». Связующая нас ниточка тянула к сердцу города, туда, где кипела бурная жизнь и уши закладывала от какофонии человеческих голосов. «Достаточно потянуть за эту ниточку, и я без труда отыщу миру в переплетении незнакомых улиц» но вместо этого я двинулась в противоположную сторону, откуда доносился манящий шелест волн. Вскоре я вышла на широкий каменный пирс. Холодный ветер тут же нырнул под плащ так, что отороченные золотой нитью полы взмыли и потянул за шнурки, удерживающие его на моих плечах. Я крепко вцепилась в нежный эрчин и прижала ткань к груди. Ярость ветра резко контрастировала с лазурным безоблачным небом и теплым солнцем искрящимся на темных крышах. Море утробно бурлило и кипело, и выброшенные на берег волны неистово грызли песок, пытаясь дотянуться до променада. На горизонте поднимались высокие черные волны, похожие на разинутые пасти подводных чудищ. Море жило своей жизнью, бурной и необузданной. Увидев его ярость воочию, я, наконец, поняла, почему люди трепетали перед ним. Очередная волна разбилась о сваи, бросив мне под ноги клочья белой пены, и пирс содрогнулся. Я медленно попятилась. По спине пробежал холодок. Может, именно за этим Кассия привела нас в Акхел? Может, самый лучший способ избавиться от сердца вовсе не вернуть его в Клаэрию, а похоронить в водах беспокойного моря? Вряд ли даже Шинда рискнут отправиться за ним на дно, но и я тоже туда не стремилась. Оказавшись на безопасном расстоянии от воды, я облегченно выдохнула. Мысленно наблюдающий за мной Эспер осуждающе фыркнул. «Больше не буду», — пообещала я. Я побрела вперед по променаду, разглядывая разбитые пришвартованные корабли. Море их не пощадило. Чем дальше я уходила, тем сильнее нарастало неясное чувство тревоги, словно чужой взгляд неотрывно щекотал мой затылок. Я остановилась перед широкой доской с объявлениями. Поверх сморщенных от соли и влаги и пожелтевших бумаг висел свежий плакат, обещающий награду за поимку налетчиков, разгромивших местное ателье. Воры вынесли несколько рулонов орчина стоимостью в небольшой новенький домик на окраине города. Я деловито пробежала глазами размытые строчки, будто действительно заинтересовалась, и, подловив момент, резко обернулась. Люди безразлично проходили мимо, огибая меня неторопливой рекой. Никому не было до меня дела. Неужели показалось? Я нахмурилась и уже собиралась идти дальше, как случайно бросила взгляд на сложенные у края дороги доски. Кто-то оставил их здесь после починки прогнивших перил. Из-за них выглядывали острые пепельно-серые ушки. Легкая улыбка коснулась моих губ. Зачем ты за мной следишь, Тали? спросила я, дождавшись, когда рядом не окажется прохожих. Тамиру смущенно выглянул из укрытия. Я склонила голову на бок, вопросительно подняв брови. Эспер попросил приглядеть, если тебя потянет на улицу, нехотя признался кот. Я улыбнулась. «Тогда, может, покажешь мне город, юный страж?» Таля запрыгнул на перила, подождал, когда мимо пройдет очередной горожанин, и предложил, вытянув лапу в противоположную сторону. «Покажу, но давай лучше пойдем туда». «Почему?» — изумленно спросила я. Серый кот косо глянул туда, куда я направлялась, и нервно прянул ушами. «Нехороший там райончик», — сообщил он. «Эспер остатки моего хвоста вырвет с корнем, если с тобой что-то случится». «Ты его боишься?» — усмехнулась я. «Вчера Таля совсем не выглядел испуганным в присутствии Томиру». «Нет», — кот гордо вскинул голову, но тут же прижал уши. «Просто не хотелось бы попасть в немилость истинному королю». Улыбка сползла с лица. Эспер закопошился в моем сознании, будто пытался найти из него выход, чтобы не слышать слов Тали. Но тщетно. Мрачные мысли Тамиру осели тяжестью в моей голове. «Я им не король», — недовольно рыкнул он. «Он не пробыл вашим королем ни дня», — хмуро произнесла я, осторожно подбирая слова, — «и не стремится им стать». «Но он все равно им является», — настаивал кот. «По праву рождения, силы и крови, которую вкусил, убив отца». Может, он никогда и не поднимался на ступени храма, и старцы не возлагали кости на его голову, но он все равно король, в которого мы верим, и эта вера придает нам сил. Но почему? Я всплеснула руками и осеклась на испуганно отпрянувшего прохожего. Он прошел мимо, а я тихо добавила: Почему вы так в него верите, если даже не знаете, каким бы правителем он был? Из-за Йору, коротко бросил Таля. По моей коже пробежали мурашки, и я ощутила, как поднялась шерсть на загривке Эспера. А серый кот, обиженно насупившись, продолжал. «Может, я и не помню Эспера и его отца, потому что был тогда еще щенком, но хорошо помню Йору. Король истязал его в назидание всем волкам, пытал его на наших глазах, чтобы в очередной раз доказать, что истинная королевская кровь бесполезна и слаба. Йору пришлось очень тяжело». Но даже в самые темные дни он не терял веру в своего брата, в то, что он однажды вернется, займет свое законное место и подарит нам свободу, разорвет сети, которыми прошлые короли оплели наш разум. И он так отчаянно боролся за эту мечту, проливал кровь под когтями короля, когда снова произносил это вслух, что мы тоже поверили. В темно-синих кошачьих глазах плясали возбужденные искорки, будто сияющие водомерки на озерной глади. Так сияла надежда. У меня болезненно свело живот. Тали заблудился в чужих мечтах. Мне не хотелось высказывать неприятные, опаляющие разум мысли. Не хотелось обижать Тали. Но Эспер с силой вытолкнул слова с моего языка, и я с жалостью выдавила. «Вы ждете короля, которого выдумал напуганный ребенок». «Ты не понимаешь», — оскорбленно рявкнул Тали, ощетинившись. Я испуганно огляделась, но променад пустовал, и только ветер закручивал маленькие пыльные вихри. Йору вдохновлял волков верой, которая наполняла его самого силами для сопротивления. И тот факт, что он сумел сбежать, выжить и, как оказалось, стать человеком, доказывает, что это не было пустой мечтой. Он никогда нам не врал. Он убедил нас в этом, доказав, что от короля можно сбежать. «Нельзя», — мрачно подумала я, вспомнив ночной разговор. Тали не унимался. «Мы верим Йору, потому что он подарил нам не только надежду, но и свободу». Когда он исчез, король пришел в ярость. Он стянул к храму самых сильных и быстролапых волков, разорвал их души и сплел из обрывков новые, лишенные жалости. И все ради того, чтобы найти волчонка и тех, кто ему верил и помогал. Но в тот день король ошибся. Создавая охотников, он отвлекся и ослабил контроль над стаей. Многие попытались сбежать из чащи, а те, у кого не хватило силы времени, уносили своих щенят как можно дальше, туда, где разум короля до них не дотянется. Не знаю, рассказывали ли тебе, что связь короля и детей короткая и очень тонкая. Ее легко разорвать. Так вот, Тали нервно дернул обрубком хвоста. Мои родители рискнули всем, чтобы спасти меня. Прежде чем охотники нагнали их, они успели вынести меня за пределы чаще и оборвать мои узы с королем. Помимо меня на опушке были и другие волчата. Всего нас было шестеро. Двоих сцапли практически сразу же, но даже не попытались вернуть в стаю, убили на месте. Троих спустя несколько лет убили люди, когда мы подошли слишком близко к Дариону. Из шестерых повезло только мне. Мне очень жаль. Тихо пробормотала я, чувствуя, как горло горлу подступает комок. Таля раздраженно прянул ушами, отмахнувшись от моих слов. Йору спас многих из нас, каждого по-разному, поэтому мы не сомневаемся в его словах и верим в его истинного короля. Зря сухо бросил Эспер, и я резко прикусила щеку, не позволив словам сорваться с моих губ. Дощатая дорожка мелко задрожала, и рядом загрохотали неровно обтесанные колеса. Мимо прошел мужчина, толкающий перед собой маленькую тележку, груженную грязными мешками. Я задумчиво проследила за ним взглядом, а когда вновь повернулась к тали, того уже не было на месте. Гордо задрав обрубок хвоста, он удалялся по перилам. «А как ты вообще узнал Эспера?» — спросила я, догнав кота. Я узнал Йору. Сколько бы лет он не прожил среди людей, как бы сильно ни изменился его облик и запах, его глаза остались прежними. А когда он назвал Эспера братом, я все понял. Довольный собой Томиру выпятил пушистую грудь. Мы еще немного прошли по променаду. Таля очень быстро забыл о нашем напряженном разговоре и скрашивал неспешную прогулку отвлеченными историями. Когда мимо шли люди, он благоразумно замолкал и превращался в самого обычного дворового кота. Вылизывал лапы, растянувшись на перилах, смурлыканьем терся о мои ноги, а иногда переходил на очень правдоподобные мяуканье. «Знаменитая каравелла, не менее знаменитого Азариса Альгрейва», — вдруг доложил кот. Впереди на волнах покачивалось одинокое двухмачтовое судно. Отполированный темный корпус сиял в свете солнца, а сложенные синие паруса шелестели, нашептывая ветру о тоске по его объятиям. Корабль все еще ждал своего капитана, но, как я слышала, он уже многие годы не поднимался на борт, бросив каравеллу чахнуть у пристани. Но забытым судно совершенно не выглядело. Я сказала о своем наблюдении Тали. Горожане ухаживают за Каравеллой и ревностно берегут каждую ее щепку. Может, Аль Грейф и бросил ее тут в надежде, что она сгниет и потонет, унеся с собой память о женщине, чьим именем названа. Но местные жители не могут этого допустить. А чьим именем она названа, поинтересовалась я. Его сестры, но имя я не узнавал. Рассеянно пожал плечами кот. «А что с ней случилось?» «А ты не слышала?» — не смог скрыть удивление Тали. Я придвинулась ближе, опершись спиной о перила, и серый кот зашептал, настороженно косясь на возникших из ниоткуда прохожих. «Двадцать лет назад было совершено жуткое покушение на ныне покойного императора Вазилиса, кажется, третьего». Во время торжества, в честь помолвки его сына, теперь уже императора Краеса, кто-то пронес во дворец хитрое устройство, собранное из эфира и странной материи. Произошел жуткий взрыв, целое крыло разлетелось на куски, погибла куча людей, среди которых была сестра Азариса. Огонь не оставил от нее с мужем даже костей. И вот с тех пор Альгрейв не приближался ни к каравелле, ни к морскому берегу. Одни говорят, что он утратил смысл собирать слезы, ведь теперь не на кого тратить заработанное богатство. Другие — что сестра нашептывала ему удачу, когда день и ночь ждала на берегу, и без нее Азарис просто-напросто боится утонуть. А третьи думают, будто вся его удача была не больше, чем семейной магии ирит, которая иссякла со смертью девушки. «Грустная история», — выдохнула я, когда Тали замолчал. Но, как оказалось, кот еще не закончил, просто ему помешал очередной прохожий, остановившийся подышать морской свежестью. Тали недовольно сверлил его глазами, на дне которых горел азарт собирателя сплетен. Горожанин ушел, и Тамиру вновь зашептал. Среди моряков ходят слухи, что Альгрейв на самом деле никогда не был на Клаерии." Кто-то из его бывшей команды по пьяне, рассказал, что им просто посчастливилось найти островок в более-менее безопасной близости от Дархельма, куда волны выносили слезы целыми грузами. Говорят, там весь берег усыпан кристаллами, о котором нет конца. А всеми любимый герой, Хазарис Альгрейв, просто приукрасил свою удачу байками о Клаэрии. «Значит, ни он, ни его команда не знают, как безопасно добраться до ее берегов?» — ошарашенно выпалила я. Тали весело рубанул по воздуху обрубком хвоста. Не, говорю же, байки все это. Я вцепилась пальцами в перила, костяшки пальцев побелели от напряжения. Хотелось кричать громче рёва морских волн, но я благоразумно стиснула зубы. Касси, сколько еще лжи таилась за ее красивыми обещаниями! Неожиданно Эспер ворвался в мою голову, подобно ледяному урагану. Снес все мои мрачные мысли со своего пути и заполнил образовавшуюся пустоту непреодолимой колючей тревогой. «Убирайтесь с улицы», — приказал Тамиру. «Что?» — опешила я. «Убирайтесь с улицы», — нетерпеливо повторил зверь. «Возвращайтесь на постоялый двор и заприте двери. Кажется, в городе охотники». «В городе охотники», — ошарашенно повторила я. Талия испуганно втянул голову и прижал уши, будто пытался показаться меньше. «Возвращайся, предупреди моих друзей», — велела я. «А ты», — жалобно пропищал кот, — «мне нужно найти Эспера». Уговаривать Тали не пришлось. Томиру спрыгнул на землю и, стремглав, полетел вверх по улице. Казалось, его мягкие лапки даже не успевали касаться мостовой. «Где ты?» — позвала я Эспера, бегая взглядом по выстроившимся передо мной домам, будто могла разглядеть Томиру сквозь их неприступные стены. Зверь ожидаемо промолчал. Я ощутила его недовольство моей непокорностью, но без тени раскаяния задвинуло это холодное и тяжелое чувство на задворке, игнорируя приглушенный злой рык. Однажды я уже убежала от опасности, бросив эспера одного, и мы дорого за это заплатили. Впрочем, ответ мне не требовался. Крепко ухватившись за нашу связь, я безошибочно помчалась по ее следу. Кассия привела нас в ловушку. Она спасла нас от призраков только за тем, чтобы скормить волкам. Мрачные мысли на батом били в виски на перебой с бешено колотящимся сердцем, и я упорно гнала их прочь. Сейчас не время, я разберусь с этим позже. Я свернула в темный проулок. Двери по обе стороны были заколочены, разбитые окна злобно скалились острыми осколками. В окне на втором этаже серая тряпка зацепилась за гвозди, хлопала на ветру, будто длинный язык, вываленный из черной пасти. Кажется, Таля что-то говорила об этом районе. Легкий страх, льдистыми когтями заскрёб по спине. В конце улицы виднелся залитый теплым солнцем тихий дворик, и я ускорила шаг. Мне оставалось преодолеть несколько шагов, как из сгустившихся над дорогой теней выскользнули крепкие руки, и, накрыв рот горячей ладонью, потянули вниз к подвальному входу. Пятки застучали по ступенькам, укрытым жухлой прошлогодней листвой и мелким мусором, который ветер воровал с мостовых и прятал в укромной нише от посторонних глаз. Я попыталась ударить нападавшего локтем, но тот ловко уклонился, и вместо вопля о помощи я сумела выдавить лишь приглушенное мычание. «Тише, пташка, не бракайся!» Знакомый голос нежно коснулся уха. Я мгновенно замерла, проглотив новый отчаянный крик. Ари отвел руки, но не спешил их опускать, будто ожидал, что я радостно брошусь в его объятия. Вместо этого я сердито стукнула его в грудь. "Ты что творишь?" возмущенно воскликнула я. Ари неловко отступил, упершись спиной в разбитую дверь. Сердце все еще бешено колотилось о ребра. За это короткое мгновение в своих воспаленных от страха фантазиях я успела распроститься с жизнью и в деталях вообразила, как жестоко и безжалостно охотник выпотрошит мое тело. А вместо него передо мной стоял Арий, и на его губах снова сияла раздражающая беззаботная улыбка. «Это что ты творишь?» — парировал он. «Зачем пришла сюда?» «Разве я не велел тебе возвращаться на постоялый двор?» — поддержал брата Эспер. Рыжий кот осуждающе взирал на меня сверху вниз, протиснув голову между ржавыми опорами перил. Я возмущенно открыла рот, но Арии вновь накрыл его рукой. Эспер вжался животом в землю и навострил уши, вперив настороженный взгляд в сторону залитого солнцем дворика. Кто-то приближался. Я забыла, как дышать. Казалось, даже ветер припал к мостовой и затих но лишь для того, чтобы в неподходящий момент предательски подхватить любой неосторожный звук и выдать нас преследователям. Шаги, которые поначалу казались тихими и крадущимися, вскоре обернулись торопливым топотом. Мимо пробежал ребенок, Вслед ему летел веселый мальчишеский смех. Дети скрылись за следующим поворотом, не заметив ни ощетинившегося на мостовой кота, ни людей, затаившихся на подвальной лестнице. На кончике языка завертелась колкая шутка о страхе мифических чудовищ перед человеческими детьми, одна из тех, что своей глупостью помогают справиться с пережитым потрясением. Но я не смогла произнести ни слова. При взгляде на Ария сердце ёкнуло. Он внимательно разглядывал моё лицо, и в льдисто-голубых глазах не осталось ни тени былого веселья. Арий медленно опустил руку, Кончики его пальцев на мгновение задержались на моих губах, оставив пылающий след, который не сумел остудить даже поднявшийся ветер. Щеки вспыхнули от смущения. Вторая рука Ария крепко сжала мое плечо. Эспер громко кашлянул. Я вздрогнула и еще сильнее залилась краской. Ари поднял на брата недовольный взгляд. «Ты теперь постоянно будешь на меня пялиться?» — недовольно буркнул он и пожаловался, обратившись ко мне. Эспер думает, что я планирую избежать. «А ты планируешь?» — сдавленно уточнила я. Ари не спешил с ответом. Сомнение хмурыми тенями скользило по его лицу. Тамиру очень хотел соврать. Его пальцы разомкнулись. Я с сожалением ощутила холодное прикосновение сквозняка, но неожиданно Томиру с новой силой сжал мою руку. «Я должен, должен увести волков из города, пока не поздно». Отчаянно выдохнул он. «И куда же ты пойдешь? недовольно рыкнул Эспер. Судя по всему, этот разговор они заводили не впервые. «Ты уже обижал весь Дархельм. И куда подашься теперь? Так и будешь бегать по кругу. Если я останусь, то мы все будем бегать по кругу до конца своих дней», — не отступал Арий. «Не будем, я об этом позабочусь», — уверенно ответил брат. «Как?» — недоверчиво хмыкнул Арий. «Я...» Эспер не смог закончить, но я отчетливо услышала мысли, которые неслись быстрее слов. «Я стану королем». Они острыми клыками разрывались сердце, которое тоскливо сжималось. Эспер не желал подобной жизни, но свобода брата зависела от его наточенных когтей. «Вы вообще уверены, что в городе есть охотники?» спросила я, стремясь изменить ход его мыслей. «Уверены», — ответил Эспер. «Нам повезло заметить их раньше, чем они заметили или унюхали кого-то из нас». «Может, они ищут вовсе не нас?» — с надеждой предположила я. «Не вас», — поправил Арий, — «а меня». Я столкнулась с ним взглядом. Он с грустью разглядывал мое лицо, будто пытался запомнить каждую черточку, и осторожно подбирал прощальные слова, как в ту ночь в перепутье. От этого взгляда сердце замирало. Я смущенно отвела глаза, рассматривая подвальную дверь за его спиной. На массивном, изъеденном термитами полотне зияли глубокие рубленые раны, будто однажды кто-то пытался проложить себе путь топором, но так и не успел добраться до желаемой цели. Теперь из глубоких дыр за нами наблюдала темнота. Она могла в любой момент протянуть свои лапы и впиться когтями в плечоы мира, но пока не спешила и настороженно принюхивалась выпуская тонкие струйки сквозняка, играющего с локонами Ария. Чем дольше я смотрела на дверь, тем более мрачные картины рисовала моя фантазия, и ноги стремились убраться от подвала как можно дальше. Эспер полностью разделял это настроение. Моя гнетущая тревога перед темнотой откликалась в его душе неприятными воспоминаниями, заставляя забыть о пристальном взгляде Ария. «Нам пора возвращаться», — поторопил Эспер. «Вылезайте». «Хватит нам прятаться». Люди с безразличием проходили мимо. Никто не пытался нас поймать и не крался по нашим следам. Я все чаще задумывалась над тем, не померещились ли охотники братьям с тревоженным ночным разговором. Но стоило подобным мыслям возникнуть, Эспер неодобрительно косился на меня с крыши. Я не видела его с дороги, но ясно ощущала острый укоризненный взгляд. Ари первым поднялся по ступенькам — Погруженный в свои мысли, он досадливо пнул скрученную газету. Почтальон доставил ее недавно, на бледно-синей выцветшей двери еще не успел высохнуть мокрый отпечаток, оставленный ударившимся о нее свертком. Газета отлетела в сторону, стукнулась о металлическую крышку круглого мусорного бака и распласталась на мостовой под ногами прохожих. Сморщенная, как рыба-капля, старушка недовольно заворчала и смахнула ее с пути, подковырнув тростью. Идущий ей навстречу тучный мужчина, не заметив препятствия, оставил грубый пыльный след на чьем то улыбчивом портрете и, как ни в чем не бывало, прошел мимо. Ария кинул улицу внимательным взглядом и, наконец, открыл дверь. С шумной улицы мы нырнули в мягкий умут тишины. «Что случилось?» — врезался в нас с порога встревоженный возглас Шионны. Все в порядке», — успокоила я подругу, придержав дверь перед Эспером. Талли сказал, что в городе охотники, с сомнением произнесла эсса. Сидящий перед опустевшей чашкой серый кот, я разокивал. Эспер стрелой пронесся мимо стола, за которым завтракали друзья, и скрылся в темноте под лестницей. Мое тело тут же окутало неприятное чувство. Тупая ломота поселилась в спине, позвонки ломались, крошились, менялись местами, а руки горели огнем, будто освежеванные. Мы с Эспером были связаны уже очень долго, но я так и не привыкла к его перевоплощениям. Каждый раз, когда Тамиру менял шкуру, мне хотелось содрать ее вместе со своей кожей. Куда же мы теперь пойдем? услышала я сокрушенный вздох Шионны и поняла, что пропустила часть какого-то разговора. Никуда, охладил ее беспокойство Эспер. Он появился перед нами в облике крупного рыжего пса и на хлестнул по воздуху пушистым хвостом. «Затаимся, пока охотники не уйдут. У нас в Акхеле остались незаконченные дела, и мы не можем сейчас сбежать». Я скрыла внезапно вспыхнувшее удивление за задумчивой хмурой гримасой. Эспер слышал каждое слово, произнесенное Тали, слышал собранные им слухи о моряках, которые на самом деле никогда не достигали Клаерии и не знали безопасных морских путей до ее берегов. А значит, дальнейшие поиски бессмысленны, У нас больше нет причин оставаться в городе. Но тогда почему Эсперл лгал и удерживал нас? Ощутив колющее жужжание моих мыслей, Томеро откликнулся и в этот раз не стал прятать истинные чувства за тяжелыми замками. Он не знал, что делать. Дархельм слишком мал, чтобы убегать и прятаться, а Нюх охотников слишком мастер и найдет след беглецов даже под толщей земли. Спасение ждало волков в чаще но Эспер был не готов вернуться туда сейчас. А я была не готова его отпустить. «И что, мы заколотим окна и будем обороняться?» — мрачно бросил Шейн. Кхара звонко прокашлялся. «Заколачивайте какие угодно окна, но только не в моем доме. Итак, посетители заглядывают редко, а вы мне последних распугаете». Он поставил перед Шонной тарелку с исходящим жаром печеным картофелем, покрытым хрустящей сырной корочкой, и забрал у Эсса пустую кружку, которую та задумчиво катала по столешнице. Перед тем, как вернуться к барной стойке, мужчина укоризненно покосился на двуствольное ружье, лежащее в центре стола. Бирюзовые отблески, инкрустированные в него слезы, недобро заплясали в отражении его глаз. Я бы хотела успокоить Кхара и уверить, что до подобного не дойдет, но не успела. Дверь распахнулась так резко, что едва не слетела с петель. Латунная ручка врезалась в стену, проделав дыру в деревянной панели, и в наступившей тишине зашелестела осыпающаяся штукатурка. В реоле солнечного света, затопившего улицу, на пороге выросла высокая фигура. Следом за незнакомцем в помещение ворвался соленый ветер, Защекотал нос Эспера, и мое сердце испуганно ухнуло в пятки. Чужак не имел запаха ни волчьего, ни человеческого, будто на пороге стояла обретшая физическую плоть тень. За спиной мужчины замельтешила вторая фигура. «Прячьтесь!» — скомандовала Эсса, и молниеносно схватилась за ружье. Громкий хлопок разорвал воздух. Зазвенели оконные стекла. Ослепительно яркий свет заполнил зал, стянулся до плотного сгустка и устремился в незнакомца, врезавшись ему в грудь. Он покачнулся, неуклюже шагнул назад и грузно завалился за порог. Вторая фигура скрылась за стеной. Ари рванул к двери, запер ее на ржавые скрипучие щеколды, и в этот момент что-то тяжелое ударилось с обратной стороны. Дверь сотряслась. Старые петли выдержали натиск, но сопротивляться долго они не смогут. Второй незнакомец осыпал дверь тяжелыми ударами, и даже испуганные крики прохожих не могли заглушить его разъяренного рыка. Ты с ума сошла, взревел Шейн. Он грубо выхватил у ружье. Девушка не стала сопротивляться. Я защитила нас, спокойно ответила она. Ты убила человека, не унимался друг. Это был не человек. Да откуда ты знаешь? Ты выстрелила без разбору. Пальцы его так крепко впились в приклад ружья, что я испугалась, как бы от злости они не соскочили на спусковой крючок. Эссо бесстрашно приблизилась к Шейну почти вплотную, прожигая его сердитым взглядом. «В отличие от вас я вижу», — прошипела она. «Охотники лишены жалости по воле короля. Они не ощущают чужой смерти и испытывают наслаждение, разрывая добычу клыками и смакуя ее страх и боль». И Хаура соткана из чужой крови и криков. Эсса сделала короткий шаг вперед. Шейн отступил. А даже будь это человек, то с таким узором он заслужил смерть. Дверь в очередной раз сотряслась. «Нужно уходить!» — простонала я. Но друзья будто не слышали сокрушительных ударов и вовсе позабыли об опасности, продолжая спорить. «Ты не имеешь права решать, кому жить!» — возразил Шейн, нависнув над Эссой. Хватит! Громче вскрикнула я, и они обернулись. Нам нужно бежать! Таля, здесь есть еще выход? спросил у кота Эспер. Тамиру рассеянно кивнул. Он неуверенно стоял на дрожащих лапах и жалобно поджимал обрубок хвоста. Таля! поторопил Эспер, когда тот не сдвинулся с места. Ах да! очнулся кот, туда. Таля кубарем скатился со стола и врезался лбом в ногу ошалевшего Кхара округлив глаза мужчина неотрывно смотрел на дверь окутанную тонкой пеленой пыли еще немного несколько сильных ударов и она с грохотом упадет на порог таля вгрызся зубами в его штанину и что есть силы потянул скрежеща когтями по полу кхар нам нужно уходить пролепетал кот с забитым ртом что вы наделали едва шевеля губами пробормотал мужчина мы разберемся с этим позже давай же Голос Тали жалобно дрогнул. Эспер зарычал, нетерпеливо хлестнув хвостом. «Мы возместим вам весь ущерб», — пообещал Ари, потянув Кхара за плечо. «Но для этого нам надо выбраться». Мужчина встрепенулся, будто пробудившись. Тали отпустил его штанину и помчался дальше. Мы поспешили за ним. За барной стойкой нашлась неприметная дверь, обшитая настенными панелями а за ней скрипучая кованая лестница, ведущая в теплый освещенный подвал. Миновав коридор, мы оказались в маленькой кухне. Закопчённые узкие окна под потолком были плотно заперты, пронизанные ароматами тушеного мяса и сладких овощей, пар белёсым туманом парил над полом. «А где Мэрит?» — удивилась я, царящей в кухне тишине. «К полудню она уходит. Я не могу оплачивать ей полный день». Стыдливо потупив взгляд, признался Кхар и тихо выдохнул. Оно и к лучшему. Наверху раздался оглушительный грохот, когда дверь утратила последние силы, и, неспособная больше сопротивляться, слетела с петель. Потолок вздрогнул, на нашем макушке посыпалась пыль. Таля замер, запрокинув голову. Охотники не виноваты, что стали такими. Король разрушил их души. Жалостливо произнес он и с беспокойством переступил с лапки на лапку. Эти души уже не спасти Таля. их можно только освободить. Попыталась успокоить его Эсса, но кот лишь сокрушенно прянул ушами. В этот раз Шейн спорить не стал. Пока Эсса с бесстрастным спокойствием рассуждала об освободительном убийстве волков, друг толкнул тяжелую дверь у дальней стены. Прохладный воздух ворвался в помещение, развеяв туманную пелену пара. За порогом оказался узкий, пропахший сыростью и чем-то неприятно кислым тоннель, в конце которого брежил свет. Вскоре мы оказались на пересечении двух тихих улиц. «Они ведь не нападут на людях?» — спросила Шионна. Она выскользнула из арки тоннеля последней и затравленно озиралась по сторонам. «На вас нет», — успокоил ее Эспер. «Но охотники выглядят, как обычные люди, а если человек убьет Томиру посреди улицы...» — он задумчиво переглянулся стали. «То его никто не осудит и не остановит. Может, в этом городе много сочувствующих нам людей?» «Но здесь действуют те же законы, что во всей империи. Мы опасны и подлежим уничтожению, если переступим границы города. Так, может, тебе пора взять с пример и сменить шкуру на людскую, вместо того, чтобы притягивать к нам своим обликом лишние неприятности?» — предложил Шейн. Эспер не ответил, но я ощутила, как зашевелились шерстинки на его спине, и неприятная горечь проступила на языке при мысли о подобной смене образа. «Куда дальше?» нетерпеливо спросила Эсса. «Сюда», — Тали повел носом за угол дома. Тали резко окликнул его Кхар, — «дальше они пойдут сами». Серый кот прижал уши и замер, а мужчина тем временем сурово воззрился на Ария. «Надеюсь, вам хватит благоразумия уйти из города как можно быстрее». «Хватит», — хмуро ответил Эспер вместо брата. «Полагаю, вам понадобится проводник, а может и не один». Чужой грубый голос обогнал своего владельца, вынырнул из-за угла и стальными клыками вгрызся в затылок, замораживая кровь. На улицу свернули двое — широкоплечие, крепкие, как вековые дубы, с тяжелыми, похожими на сокрушительные молоты узловатыми руками. Томиру не поскупились на свирепство, и каждая клеточка их новых тел внушала страх. А еще до дрожи в ногах пугал едва различимый шлейф незнакомой магии, которая путалась в легких порывах ветра и щекотала нос Эспера. Именно она скрывала запах охотников, свет их клейм и даже звук шагов. Томиру мысленно выругался. Злость на собственную беспечность сдавила ему горло. Он совершил глупость, когда убедил себя, что мы сможем спрятаться. От волков, чей нюх обостряет чужая неизвестная сила, не скрыться. И теперь за его самоуверенность придется расплачиваться нам всем. Охотники неспешно приближались. Шейн вскинул ружье, прицелившись. Не надо, парень, покачал головой один из мужчин. Мы заберем лишь то, что нам полагается, и уйдем с миром. Он по очереди, будто играя в считалочку, указал пальцем на Эспера, Ария и меня. Я нервно сглотнула. Ари попятился. Здравствуй, Йору! Ехидно поддержал собрата второй охотник, его взгляд упал на скалящегося эспера. «И ваше трусливое величество! Король будет рад такой славной добыче!» «Стоять!» — скомандовал Шейн, крепче перехватив ружье. Охотники послушно остановились, но надменные улыбки не сползали с их лиц. Неожиданно за спиной раздался хриплый рык. Я испуганно вжалась спиной в стену. Посреди улицы, отрезая путь к отступлению, стоял черный матерый пес. Зверь оскалился, обнажив острые, как сабли клыки, и, стремглав, бросился на эспера. Но талия, оказавшийся ближе всех к охотнику, кинулся на перерез. Он прыгнул на зверя, вцепился когтями в морду, и яростно полоснул его по глазам. Черный пес взревел, с силой вскинул голову, подбросив сервокота кота в воздух, и прыгнул следом. Зубы сомкнулись на хрупком тельце Тали, и я услышала приглушенный влажный хруст. Темная кровь окропила белоснежные собачьи клыки. Охотник вновь дернул головой и с неприязнью отшвырнул кота, как надоевшую набитой соломой куклу. Тали тяжело упал на пыльную дорогу, безжизненно растянувшись на серой брусчатке. «Тали!» — отчаянный крик вырвался из моей груди, оцарапав горло. Разом позабыв обо всем, Об охотниках, уже успевших отрастить когти, о черном псе с окровавленными клыками и о собственном страхе я бросилась к коту. Но Шейн перехватил меня на полпути. Его руки стальными путами обвили мою талию. «Талия!» Я попыталась вырваться. Саданула Шейна пяткой по колену, но он перетерпел боль, ни на мгновение не ослабляя хватку. Сквозь мутную пелену слез я не видела ничего, кроме темной вязкой крови, растекающейся по брусчатке и не ощущала ничего, кроме гнева, ракочущего в наших сэспером душах. Злость поднималась из глубин моего сердца, ее чадящий дым застилал глаза, а глухой треск заглушал мысли. Земля гулко задрожала, и ярость хлынула на свободу под аккомпанемент далеких криков и зловещего скрежета. Разрывая землю на части и отбрасывая в стороны тяжелые камни, Древесный корень взметнулся вверх, врезался в стену соседнего дома, вспоров штукатурку, будто тонкую кожу, и резко ухнул вниз острым копьем вонзившись между лопаток черного пса. Зверь распластался на земле. Из раззявленной пасти вылетел булькающий хрип. По мостовой снова потекла темная кровь. Остальные охотники бросились в рассыпную, но тонкие отростки, отделившиеся от корня, незамедлительно обвили их ноги. Мужчины грузно попадали навзничь и заскребли когтями по стремительно разрастающимся побегам, но ни один мускул не дрогнул на их лицах. Тали не дышал. Я ощущала безжизненную неподвижность его тела, как ощущала тяжесть домов, мостовых и прикосновение человеческих ног, уносящих своих владельцев как можно дальше от безумной стихии. А еще я ощущала ветер, запутавшийся в пушистых кустарниках, растекающуюся по корням живительную силу, и ни с чем не сравнимую неистовую жажду крови. не изнывал от голода, и в моих силах было его утолить. Я хотела его утолить. И будто поняв мои мысли, стихия неожиданно подчинилась, не склонила покорно голову, но позволила разделить с ней силу до тех пор, пока мы преследуем общую цель. Я вскинула руку, крепко сжала кулак, и корни стянулись на плечах охотников». Захрустели кости, выршие толстые шипы пронзили тела, и стихия возликовала от вкуса звериной крови. Теперь охотники кричали. Может, страх и жалость больше не тревожили их сердца, но боль они все еще ощущали, как и все живые существа. «Олеса, остановись!» Испуганный, звучащий словно из-под толщи воды, голос Шейна раздался над моим ухом. Друг прижимал меня к себе, но я едва ощущала его руки и собственное тело. Передо мной распростерся совершенно новый необъятный мир, полный жизни и пышущей силой, в которой хотелось утонуть. Разбивая брусчатку, толстые корни неслись вперед, могучими ударами сотрясая выросшие на пути стены и круша каменную кладку. И мой разум, ликуя, несся следом за ними, не замечая ни криков, ни страха. Чужая кровь лилась по земле и опьяняла своей сладостью. Эспер нырнул следом за мной, но, как бы отчаянно он не барахтался в стремительном потоке, ему не удалось поймать меня и вытащить на спокойный берег. Я же не нашла в себе желания протянуть ему руку. Прости. Извинения Шейна прорвались сквозь грохот бури. Его разум наполнил мое сознание нестерпимой болью. Шейн будто мечом прокладывал путь сквозь тернии моих запутанных мыслей, терзая и разрывая нутро. Стихия испуганно смолкла, ее поток резко иссяк, и меня выбросило на холодную твердую почву. Я больше не ощущала голода. Руки дрожали, сквозь рваную туманную пелену проникал клокочущий страх, но Шейн не останавливался. Его сила зажала меня в стальных тисках и тянула вниз, в небытие. Внезапно между нами встала непроницаемая стена. Эспер. Шейн резко отпустил меня. Его разум покинул мою голову, а руки разомкнулись, и я обессиленно осела на землю, краем глаза заметив, как друг зажал кровоточащее запястье, исцеляя себя силой. Шонна помогла мне подняться. Земля кружилась перед глазами, но я сумела рассмотреть хаос, который сотворила. Серые морщинистые корни... Некоторой толщиной стележное колесо изрыли дорогу, не оставив даже крохотного уцелевшего островка. Они, сгорбившись, вздымались над сырой землей. В их плотно сплетенных узлах были зажаты бездыханные, изломанные, будто сухие веточки тела охотников. Стены соседних зданий обрушились, обнажив некогда ухоженные, а теперь покрытые слоем пыли комнатки. Где-то хлестала из разорванных, покореженных труп вода, Осыпалась кирпичная крошка и стонали под обломками люди. А неподалеку, на фоне разрушенного постоялого двора, виднелся Кхар. Стихия сорвала троцевую стену, насквозь пронзила межэтажные перекрытия до самой крыши, и лишь могучие ветви, которые раскинуло внезапно выросшее в здании дерево, удерживали этажи над землей. Рубашка Кхара пропиталась кровью тали. Мужчина нежно прижимал к груди крошечное серое тельце — И не сводил с меня взгляд полного ужаса и отвращения. Улица медленно наполнялась звуками. Страх, еще недавно сковавший людей, пошел трещинами. Первые смельчаки выглянули наружу, встревоженно заозирались, зароптали. Зазвучали опасные слова. «Дитя зверя!» — шептали одни. «Оно убило людей!» — вторили им другие. Кровь отхлынула от моего лица. Пока еще озадаченные взгляды пронзали нас острыми иглами с разных уголков улицы. Их становилось все больше. Оставались считанные минуты до того, как растерянность в людях уступит место кровожадной мстительности. «Уходим! Живо!» — прорычал Эспер сквозь стиснутые зубы. Мы послушно попятились, свернув за ближайший уцелевший дом — но там, растянувшись по дороге неровной шеренгой, минуя вырытые стихии котловины, нам навстречу уже спешили стражники в черных одеяниях и с оружием пострашнее, чем когти охотников. «Вон там! Это они!» Темноволосая женщина с кровавым потеком над бровью вцепилась в руку одного из стражников и указала дрожащим пальцем в нашу сторону. «Среди них дитя-зверя!» Мужчина уперся в нас пристальным взглядом, и мы, не сговариваясь, бросились в противоположную сторону. Мы мчались, не разбирая дороги, ловко избегая столкновения с опешившими прохожими, перепрыгивали через крючковатые корни, по мере удаления от эпицентра катастрофы они становились все тоньше, и вскоре под нами вытянулась ровная мощёная дорога. Но как бы отчаянно мы не бежали, истязая легкие и собственные ноги, грохот тяжелых сапог за спинами не становился тише. Дорога резко свернула, Выбросила нас на широкую тихую улицу, которая неожиданно уперлась в низкий каменный парапет. За ним бурлило беспокойное море. Я резко остановилась, он врезалась мне в спину. «Ну что, на плаху или отдадим души морю?» Болезненно усмехнулась Эсса, бросив взгляд на приближающихся стражников. Эта заминка стоила нам свободы. С мелодичным перезвоном по земле покатились стеклянные шарики, подскакивая на неровно обтесанных камнях. Сверкающий в них эфир остервенело бился о стенки своей крошечной темницы, жаля их электрическими вспышками. Шарики окружили нас ровным кольцом и неожиданно взмыли в воздух, замерев на уровне глаз. Со зловещим треском между ними протянулись яркие обжигающие всполохи, заключив нас в энергетическую ловушку. Я прижалась плечом к Арию. С другой стороны на меня налегла Шон. Эспер откнулся хвостом в ноги. «Брось оружие!» — скомандовал один из стражников, нацелив револьвер на Шейна. Друг без колебаний положил ружье к своим ногам и поднял руки. Внезапно серебряная цепочка на моей шее вонзилась в кожу, будто острые клыки кровожадно прильнули к пульсирующей артерии, и сердце настойчиво потянуло меня назад. Я обернулась. За каменным парапетом бурлила морская вода, и на острых гребнях волн сияли бирюзовые отблески, поднимающиеся со дна. Однажды я уже видела этот цвет. В тот самый миг я поняла, что должна сделать, поняла, что хочет от меня сердце. «Вы верите мне?» — тихо спросила я у друзей. «Да», — тут же отозвалась Шон. «Смотря что ты предлагаешь», — недоверчиво пробубнила Эсса из-за спины Ари. Я бросила умоляющий взгляд на воду. «Надеюсь, я не ошиблась. Мы должны прыгнуть». С губ Эссы сорвался нервный смешок. «Тогда нет, я тебе не доверяю». Ари ткнул ее локтем и прошептал. «Ты уверена?» Я кивнула. Без глупостей, приблизившись, предупредил лысый стражник с закрученными усами. «Выходите по одному». Обтянутые кожаной перчаткой пальцы сомкнулись на стеклянном шарике. Мужчина потянул его на себя. Эфир протестующе затрещал, связывающие его с соседними сосудами молнии замерцали, выплюнули на землю сноп обжигающих искр, но все же треснули и погасли. В клетке образовался проход. Усатый пропустил вперед юного коллегу. Тот решительно вошел в клетку, взяв онну на прицел, и властно качнул дулом револьвера, приказывая ей выйти. Подруга повиновалась. «Давай!» — услышала я решительный голос Эссы. Арий стрелой бросился вперед, толкнул молодого стражника плечом. Тот потерял равновесие и упал спиной на ярко вспыхнувшие прутья. Воздух наполнился зловонием паленой плоти. Я проскочила мимо Ария, вылетела из клетки и неуклюже увернулась от усача, упав на колени. Над моей головой просвистели когти Эспера, вонзившись в занесенную для удара руку. Шейн напал на мужчину с другой стороны, выбив револьвер. Эсса отмахнулась от третьего стражника прикладом подобранного ружья и побежала к воде. Я не отставала. Запрыгнув на парапет, я резко замерла, с ужасом уставившись на бурлящую, но на удивление прозрачную воду. с дна скалились древние, погребенные под песком руины, и из их центра лился яркий свет. Что, если я ошиблась? Неожиданно чужие пальцы нежно сжали мою ладонь, и я удивленно взглянула на Ария. «Ну что, пташка, научишь меня летать?» Он лукаво подмигнул и потянул вниз. Холодная вода жадно сомкнулась над головой.